Глава восемнадцатая. Команда с м е р т е л ь н ы х повелителей смерти. Часть восьмая. Ручные турбины прекратили порождать пламя и магический экран тут же спал. Ух! Мальчишка выдохнул и упал на задницу. Ух! Он утер лицо и смешал кровь с потом. Второй центр приказываю с л е з ь ю в ногах. Спустя несколько мгновений я стоял посреди пепелища и жадно втягивал воздух. Вылезай! Выдыхаю и валюсь на з е м ю Победа. Теплая земля приятно согревала спину, а нестерпимая вонь вызывала лишь ухмылку и облегчение. Мы. Адам тяжело сглотнул и вправду победили. Спышка. Парень вываливается из п о р т а л а неподалеку и едва не запинается от ч ь е т о т р у п Ловко усаживаясь на камень. А ты не видел сообщения? Видел. Вновь вздохнул он. Но это слишком странная битва, даже не верится. Слишком короткая и в то же время слишком измучивающая. Еще и ты себя странно вел. Мне казалось, что ты все на свете знаешь и никогда не сомневаешься, а тут то одно делать, то другое. А знаешь почему? А? Сколько по твоему прошло с начала битвы? Минут десять? А для меня более полу часа. Что в смысле? Нахмурился мальчишка. В прямом. Мы застряли во временной петле, и каждая смерть р а х н е р ы отматывала минуту. П Погоди, подскочил Мак. Временная петля, но это же магия едва ли не высшего уровня. Как ей может обладать обычный паук переросток с голыми т и т ь к а м и И почему это видел только ты? Без понятия. Пожимаю плечами. Не стоит говорить о проклятии, но факт-фактом я видел и понимал. Главное, что победили, верно? Ну да. Кивнул парень и случайно ступил раненной ногой. Ой. Ах, точно. Голова вновь включается и вспоминает о множестве раненых в отряде. Двух, если быть точным. Корова, ты как? Ору в сторону тоннеля. Сразу после начала боя я не закрывал карту и наблюдал за зелеными ячейками. Тогда я почему-то думал, что химеры за считаются за союзников и замелькают новогодними огоньками на полупрозрачном прямоугольнике. Но как итог пришлось выпучить глаза и подсчитывать п о т е р и самостоятельно. А из всех сияющих огоньков ни один так и не потух. На мана! Пробубнил, прогудел корова. Еще бы чуть-чуть и сдох, но я не сдох. Опасности нет, и яд не идет. Ну, короче, жить будешь? Надеюсь, только восстанавливаться придется долго. Все же, о б у ч и ю а я огромная проникающая способность. Чудо, что меня н у с к в о з ь не д ы р я в и л о А вот кое-кого все же д ы р я в и л о Я выгнул голову и посмотрел на с м р щ е н н о г о мальчишку. Адам, ты как? Больно, ужасно больно. Сквозь зубы цедил он. Я с трудом держусь, чтобы не заорать и не заплакать. Макс, кажется, я могу посмотреть сквозь рану. Он и впрямь туда посмотрел. Макс, там дыра, Макс. Ну, Кости не задетые, если ты даже с такой раны умудряешься стоять, то не страшно. Макс, я сквозь ногу вижу, это ни х е р а н е не страшно. В общем, вздохнул я. Лети, Каряне, требуй зелье и неси сюда. А оно поможет? Его гримаса с к у к о ж и л а с ь в еще более непонятное нечто. Конечно, красотки же наши плечо з а л е ч и л о за пару минут. Значит, и вам залечит. Первое, если яда больше нет, то слезай. Адам, как слезет, лети к р ы ж у л е Ядик шлепнул с я н а з е м и пространство на миг озарило в с п ы ш к а Первое сюда. К повелителю подполз о д н о н о г и й жук и подошло безрукое растение в паре с безголовым человеком. Мне нужна кровь. Разрубите трубы. Цеп, тоже им помоги. Понятно. Кивнул. Овощ и направился вместе с братьями к р о м с а т ь неверных. А теперь взгляд упал на мерцающую конку сообщений. Внимание, проклятие эволюционировало. Вы поглощаете характеристики перегруженных врагов. Чем дольше на них действует проклятие, тем выше скорость поглощения. Ух, ну вроде и все. Я вновь упал затылком на мягкий пепел. Так хорошо. Глаза медленно закрывались. Так с п а т е н ь к и хочется. Никуда бы не уходил. Едва не пищал голос в голове. Правильно, п о ч у в с т в у й все великолепие, ничего не д е л а н ь я. С наслаждением протянул л е н ь Еще две эволюции и я перейду на вторую стадию. Продолжай, мне нравится. Резкая вспышка вытягивает меня из полудремы. Фух, тяжело дышал Адам. Наконец. Ну что там? Во. Он протягивает пять бутыльков. Это оказалось охренеть как сложно, а? В это время к повелителю подошел второй р а с т е н и е и отрицательно покачал головой. Крови нет. Увы, это я уже и сам понял. Ариана ни в какую не хотела их отдавать, требовала перенести ее сюда, чтобы она убедилась, что мы не ранены. Пришлось врать. Хорошо, что я заранее ногу перемотал, иначе бы точно не отвертился. Ложь во благо, хорошая ложь. Если не о т давала так, то пришлось соврать. С девчонками тебе часто придется ее лить. Привыкай. Ага. Только вот мне никто не поверил. Взмахнул он руками и два не выронил бутылки. Стал бы кто просить сильнейшее зелье исцеления просто так, а не ради спасения полудохлых товарищей. Пришлось воровать порталами прямо из кармана. Ну, в любом случае все хорошо, что хорошо кончается. Выли порцию себе на ногу, залей мне в рану. Я перевернулся и задрал край рубашки и плаща, оголяя открытую рану спины. И корове дай выпить. Ура! Вздохнул он и с удовольствием з а л и л сквозную рану з е л ь е м ни на секунду не отвлекаясь от затягивающейся плоти. Кайф! Под приятный шипящий звук он вылил красную воду мне на спину и выдвинулся к минотавру. По прошествии минуты я наконец задрыгал ногами и встал собственными силами. Окно состояния персонажа: физическое ушиб т а з о б е д р е н н ы х костей, затягивающая рана на правом и левом плечах. Энергетическое. Вопросы. Психическая. Вопросы. Не обращая внимания на пресловутую загадочность вопросов, привык уже к необъяснимой дичи, я с характерной картофельной мордой осмотрелся вокруг. Ко мне вальяж нашла собака и активно размахивала хвостом. Адам, а ты когда здесь летал, не видел случайно еще одной комнаты? Не! кричал он с прохода. А что? Чтобы спасти жителей деревушки, надо сферу найти. Кого? Да ё е... Мать, он же знать не знает, что кто-то что-то знает. Ну, по легенде, местно на стенной живописи здесь хранили сферу. Нужно ее о т е с Цепишь, открыл пасти, на землю со звоном упал темно-синий стеклянный шар. Ха! задрал я бровь. Откуда это? Пёс тихо тявкнул и ткнул мордой в сторону паучихи. Ля какой! Вы посмотрите! Я потеребил пса за ушком. Кто у нас хороший мальчик? А кто это у нас хороший мальчик? Цепишь в ы с у н у л язык и еще пуще замахал пропеллером. И впрямь милый. Однако какое бы удовольствие не вызывал вид счастливого пёсика убийцы, поднять о б з л ю н я л е н н у ю сферу все же пришлось. Внимание, вы на пороге выбора события. Вы подобрали предмет, позволяющий вам решить судьбу всей локации. Предмет – ж и в о т н а я истерия. Описание предмета и предлагаемых событий. Пока сфера активна, все животные в данной локации ведут себя более агрессивно. Вам доступен выбор: активировать вторую стадию, запустить событие Король бешенства, или разрушить сферу и вернуть жизнь животных в прежнее русло. Событие Король бешенства: животные в данной локации сходят с ума и собираются в огромные стаи для убийства всех разумных существ. Когда от населения локации останется лишь десять п р о ц е н т в вы получите полную власть над обезумевшими животными. Активировать вторую стадию? Да, нет. «М -м, вот как оно работает. С вытянутыми губами закивал я. Сфера влетает в острый сталагмит и разбивается вдребезги. Адам, все, нам здесь ловить нечего. Всех закинем в лагерь, а себя и меня в деревушку. Снаряжение с первого этажа потом принесем. г у, -у, -у. к и в а й т о н и порождает из рук искры. Во вспышке улетела первая партия. Затем спустя несколько секунд отдыха мальчишка щелкает пальцами и наконец возвращает нас домой. Как всегда, телепорт встретил п о л ь з о в а т е л е й несколькими секундами слепоты и звона, от чего глаза по привычке нистово заморгали. Однако через мгновение звон перекрылся жужжанием. Что за... Слепота пропала, и первым я увидел небольшие жилые домики, домики, с которых плавно спадали шмелиные трупы. Их было десятки, если не сотни. разорванные, п р о д р я в л е н н ы е порой без головы, а порой и без половины тела. Они словно являлись вторым после дерева материалом, из к и х и отстраивалась деревня. Стоял плотный запах железа. Да что за дерьмо? Жал я челюсть. Незнание. Над головой пролетела оса. Она направлялась из центра деревни к ближайшему дереву великого леса. Адамка стоило ей на секунду над нами задержаться, как светящаяся стрела пронзила ее голову, развернулась в полете и п р о д ы р я в и л а грудь, выпуская шлейф зеленой крови. Адам, помогай! кричу я и приказываю гневу упасть на з е м ю Хорошо, сказал о ш а р а ш е н н ы й мальчишка и вскинул руки. Он завертел головой и слегка расслабился. Хорошо. С последней фразой его тело вновь расслабилось. Они улетают? Да, стоило нам появиться, как шмели и осы принялись нескончаемым роем покидать деревню. Макс! Слышится знакомый женский голос. С ближайшего здания мелькает тень а р и а н а ловко приземляется на в з е р о ш е н н у ю от телепорта землю. Ариана, что произош... Я повернулся на девушку. Вместо обаятельного ранее солнышка меня встретило залитое кровью тело. Более десятка открытых ран и дрожащие от анимии руки в купе с бледной кожей. Вы пришли, прошептала она. Пожалуйста, помогите. Девушка выронила лук и сделала пару шагов в попытке удержать равновесие. Помогите им, я их спасла. Лучница куклы упала на землю. Ты не можешь быть плохим. Женский голос эхом отразился, в р е з к о о п у с т и в ш и й голове. Прошу, спасись хотя бы ты, о большем я и не мечтаю. Сила задрожала, а взгляд заметался по каждой ране на теле Арианы. Нет, нет, нет, нет, нет! Гудел тандем голосов. Только не снова, ни одной жертвы. Всех спасла. Продолжала шептать она со стеклянными глазами. Я, я всех спасла. Эй, эй, эй! Я подбежал к потерявшей сознание Ариане. Очнись, Ариан, очнись! Взгляд упал на вздымающуюся грудь, а пальцы едва нащупали пульс на шее. Жива. Глаз вновь задергнулся. Она все еще жива. Тварь! Завопил гнев на всю деревню. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Я вновь ничего не знаю. Внимание п р о к л я т и е эволюционировало. Каждое ваше действие вызывает в противнике с л о б у Чем сильнее его ненависть, тем сильнее проявляются связанные с этим галлюцинации. Адам, неси из лагеря второго слизня. Что п р о и т Быстрее я я сказал. Девушка тяжело дышала и не прекращала дрожать. Боже, боже, боже, держись! п р о ц е ж и в а ю с к в о з ь зубы и в г л я д ы в а ю с ь в белое лицо, почему, почему это произошло? Что именно? Нападение на деревню или близкая смерть д е в ч о н к и Уверен, что интересует тебя второе. Так все просто, потому что наш эгоизм вновь превыше дорогих людей. Мы з а б р а л и все зелья, обманули, избавились от лишней помехи. Много причин, почему это произошло. Откликнулся свет. Но мы ведь не знали, сказал а т ь м а Это лишь жалкая отговорка идиотизму. Мы теряли все по вине собственного эгоизма. Считали, что знаем все. Вот и результат. Погибает доверившийся нам человек. Один из немногих. Дыхание девушки замедлялось. Она умирала. Я не п о з в о л ю ей умереть. Слишком много я предавал доверия людей. С меня уже достаточно. Молись, сказал свет и вновь растворился в сознании. Звук портала. И неподалеку появляется м а г в компании Слайма. Зелья сюда. В слепую вскинутая рука ощущает холодное стекло. Второй, слушай внимательно. Сейчас я вылью в тебя зелье, и ты должен доставить его на п р я м и краном. к Понял? Ты должен залечить все смертельные ранения. Слайм булькнул и покрыл девушку в ожидании зелья. Ловким движением я вскрываю пробку и выливаю красную жидкость во второго. с беспокойством наблюдая, как он затекает в каждую рану, найти Кое не составляло проблем. Спустя минуту Слайм покидает тело девушки. Второе. Рука вновь ощущает стекло. На сей раз вместе с прикосновением л е д я н о й и дрожащей руки мальчишки. Я аккуратно придерживаю голову девушки за о кровавленный затылок. Второй дрожащей рукой открываю рот и медленно вливаю зелье. Кое та рефлекторно проглатывает. Пальцы чувствуют слипшиеся от крови волосы, а глаза неотрывно следят за вздымающимся от дыхания животом. Я хотел, чтобы он так и продолжал вздыматься. Я хотел, чтобы она дышала. Какого чёрта? Шепотом прочел я. Это из-за сферы. Видимо, Паучиха сама пыталась её активировать. С чего ты взял? б е ш е н с т в о гнев. От сферы от шмелея я чувствовал одну и ту же эмоцию. Правда, в последних у н е почти не оставалось. Значит, они не вернутся? Не должны, ну, по крайней мере, я так думаю. Даже вспоминая первые шаги п о л е с у сигнатура эмоций тогдашних насекомых и сегодняшних разительно отличается. Думаю, они впрямь успокоятся. Ничего, п р о ш е п т а л я и убрал с лица девушки окровавленные локоны. Ничего, мы тебя спасли, мы успели. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу, как же я себя ненавижу, собственный идиотизм, собственную тупость. Я наконец набрался смелости поднять глаза. Увиденный ранее а т и впрямь существовал в реальности. Десятки, если не сотни трупов, так и продолжали лежать на своих местах. Из-за угла самого крайнего строения дома Арсалин выглядывало множество жителей. Спустя несколько минут тщательного осмотра старейшина набрался смелости и вышел на свет, все так же продолжая озираться по сторонам. Но несмотря на явный страх... Он непоколебимо двигался в нашу сторону. Госпожа жива? – спросил он. Да, мы едва успели. Киваю я. Ей нужен отдых. Повезло, если бы не з е л и она бы погибла. Вновь вклинился свет. Тогда срочно в дом. Нужно уложить ее в кровать. И вправду. Вздыхаю и вновь перевожу взгляд на лицо спящей девушки. г р у д ь все еще вздымается, а пульс каждую секунду выравнивается. Я счастлив. Аккуратно поднимаю Ариану на руки, левой удерживая голову, словно младенцу. Прости, дрожащим голосом говорит Адам. Я остановился и повернулся на мальчишку. Он сжимал края штанов и не осмеливался поднять взгляд влажных глаз. Это ведь я забрал все з е л ь я Это ведь я не убедил их отдать. Дрожь в голосе ощущалась все больше. А если бы мы не успели? А если бы? Адам, заткнись! Мальчик все же поднял широко распахнутые глаза. Хватит ныть! Это был мой приказ, и моя вина, что я не уточнил количество з е л е й Это я не дал указаний убеждать или воровать. Если б а р и а н а погибла, это была бы только моя вина. Но мелкий у блюдок. Прорычал свет. И даже тот, кем мы дорожим, пытается надавить на больное. Я вспомнил обесиленный шепот, холод женского тела и замедляющийся пульс. Руки вновь задрожали. А под глазами предательски заколола. И ты ведь это прекрасно понимаешь, правда? Хочешь, чтобы тебя пожалели? Хочешь, чтобы похвалили за исправное исполнение приказов и сказали, что ты невиноват? Нет, это не прав. Хорошо, ты добился своего, ты невиноват. Но что, если бы я сказал иначе? Если бы я сказал, да, Ада м а р и а н а чуть не сдохла исключительно из-за тебя. Ты нас подставил. Тебе бы стало лучше, если бы помимо собственных тараканов в голове это высказал еще и я. Смог бы ты выдержать мой взгляд, взгляд того, кого предал. Мальчик п о н у р и л голову и едва сдерживал плач. Краем глаза я заметил стоящую вдалеке принцессу. Она внимательно слушала, и видно, что хотела вмешаться ради защиты брата. н у давай, дрянь, попробуй, я тебя размажу. Но ты знал, что не виноват. Тебе просто хотелось окончательно в этом убедиться. Я развернулся. Мне херово, Адам, больше, чем тебе. Ведь именно по моей вине все произошло, и ты решил сбросить лишние переживания через меня. Что ж, сбросил. Ты не виноват. Понравилось? Стало легче? Я сделал шаг. Нет, ты просто нагадил в душу сразу обоим. Ты напомнил мне о собственном идиотизме и получил за это наказание. Пора взрослеть. Тебя не будут постоянно утешать в мире, где на каждом темном углу могут прирезать, а жители бедной деревушки вынуждены отдавать дочерей в рабство. Я не отрываясь смотрел на принцессу. Она попятилась назад. И запомни: плакать можно либо от счастья, либо от непоправимого. Ты плачешь от стыда, страха и осознания собственной глупости, а должен от счастья, что мы все же спасли Ариану. По крайней мере, она бы не хотела, чтобы я все это высказывал, а ты выслушивал. Порадуйся за нее, ведь она герой. Здесь не место горю, совершенно. С последними словами я зашагал вслед за терпеливо ожидающим старейшиной.